14. -е. Телефон разорвался звонкой трелью, пронзив голову приступом, ноющей боли. Он застонал, накрыл голову подушкой, но телефон не умолкал. Не Открывая глаз, Сашка пошарил рукой по тумбочке, нечаянно смахнул ненавистный аппарат на пол, выругался и открыл глаза, выискивая мобильник на полу. Он с минуты фокусировался на номере, Упертые цифры отказывались обретать резкость, и он обреченно вздохнул и откинулся на подушку. По телефона, и если ты не с Кремля, то от и дайте мне поспать. Он коротко хихикнул удачной шутки, но в трубке раздался звенящий от злости голос, сметая глуповатую улыбку. «Значит, так, так, а я все видела. Я видела, как ты с Ольгой Мигуновой сосался и зажимался в углу. Теперь, теперь точно все. Мои терпение не бесконечно. Я просто устала закрывать глаза на твои постоянные шашни с моими подружками». Сашка отодвинул трубку от травмированного акустическим ударом уха и скривился. «Это минут на десять, не меньше. Пока Верка на наорется и сбросит пар, он вполне успеет принять душ и прогнать из головы упрямых шмелей». Эй, глубоко плевать, есть на том конце трубки собеседники или нет, и просто жизненно необходимо на кого-то парать. Ну и пусть орет, а вот у нас есть дела поважнее. Так, закрылки выпущены, выпущены, резкость в иллюминаторах наведена до предела, автопилоту команда старт и хмельное тело, чая по полуснятым болтающимся носком направилась в уборную. Лопнув дверью, он скосил глаза на стареющего лысеющего Тома, что выгревался в жарких полуденных лучах. «И хер ли ты тут разлягся, Томас?» «За окном март полным ходом. Конкуренты твои на все глотки, к. Он поперхнулся внезапным приступом тошнутый. «Ой, бля...» «Краеволки орут кошкам и вернут их потом. А ты спишь, пуфик лапчатый». Томас лишь перевернулся на спину, выражая полный пофигизм к проблеме продолжения рода. «Эх, Томас, какие твои годы!» Осуждающий пописился на кота Сашка. «По улице шариться надо, кровь разгонять во всех доступных частях тела, а не позы выгревать». А вот так и подохнешь от лени лапами кверху и похоронят тебя на кладбище домашних животных в дворе под сиренью среди буйных трав и соседями твоими будут морские свинки в коробочках из под кукол до шутка и маринка Он заглянул на кухню, вытянул начатую бутылку минеральной воды и мощным глотком вкатил в себя ледяную жидкость, с трудом сфокусировавшись на записке, что была прижата к холодильнику цветастым магнитиком в виде кремлевской башни. Родители сообщали, что они уехали на дачу и вернутся через несколько дней. Это не могло не радовать эта скупая апелляция, состоящая с пары строк, освобождал от нудных лекций на тему трезвого образа жизни и скорой, явно провальной сессии. Он киснулся под душ, мельком рассматривая помятое серое лицо, сигнализирующее о том, что они, Александр Валерьевич, 22-летний тощий угловатый балбес, вчера таки изрядно перебрали, переоценив свои силы как спиртном, так и умению аскероваться от вечно недовольной и ревнивой подруги. Он отвернул краны, и, от холода зубами, стоически ждал, пока из головы унесет хмель. Минут через десять, в конец протрогший, но прохмелевший, он выполз из ванны, подпоясанный махровым полотенцем, и направился в комнату, в надежде еще чуток подремать. Мобильный, между прочим, отечественная криптограмма, а не страховидная неуклюжая западная полена, с огромными кнопками и скудными возможностями, умолк, показывая сообщение, что абонент положил трубку всего минуту назад. Он рухнул на постель, закрыл глаза и, приуслушиваясь к капеле за окном, Как криптограмма опять завибрировала, весело подмигивая дисплеем. Ну что за день такой? Дадут ему сегодня немного поспать после вчерашнего стрессового состояния или нет? Слушаю. Он с хрустом потянулся, приняв неизбежность факта, что покемарить ему уже не дадут. Шурка, быстрее ко мне. Взорвался в голове голос Понарева, его закадычного друга. Сергей, ты ополонул так орать? От твоего ора у меня барабанные перепонки у моржечок укатились. Мне не до смеха. Бери машину и быстрее сюда. Все так серьезно? Ну ладно, сейчас буду. Только как я в таком виде за руль сяду? У меня же первый же попавшийся гаишник стопанет и все. направо потом заново сдавать придется. Такси возьми. Отрезал, и бросил трубку. Сашка посидел минуту, уставившись в стену, взвешиваясь за и против, а потом вздохнул, набрал номер. «Такси? Девушка, можно, пожалуйста, машину на героя Сталинграда 39 ко второму подъезду?» «Что? Нет, это где раньше Хрущевка и стояли. Спасибо, жду». Ворча под нос о придур, как что звонят с самого утра, он натянул свитер, пол стерта джинсы, накинув портку, торопливо хлопнул дверью. Томас лишь презрительно приоткрыл глаз и опять вывернулся вверх лапами. Во дворе темными съежившимися кучами лежал рыхлый снег, от которого растекались ручьи. Жильцы весело месили ногами слякать, улыбаясь первым теплым лучам, и, кисло осклабившись, он отошел в сторону детской площадки, поджидая машину. Бабуля, выгуливавшая во двери внука, посмотрев в его сторону, недовольно поджала губы и осуждающе покачала головой. «Такие молодые!» «А само утро уже как зальет и куда только милиция смотрит». На его счастье, во двор въехал зализанный Пегас Экстрим с шашечками на крыше, и Сашка поспешил распахнуть двери и скрыться в салоне. «Куда едем?» Посмотрел на него моложевый таксист и весело подмигнул, рассматривая его серое лицо. «Выездная, 155. Быстрее, если можно. Далеко, студент. Ну да ладно, поехали. Деньги есть или все?» «Спустил вчера». Сашка только кивнул и вытянул несколько десяток. «Ты чего, студент?» – подозрительно посмотрел на него таксист, выруливая из двора и вливаясь в поток машин. «Под статью подвести хочешь? Сколько счетчик покажет, столько и заплатишь». Он умолк и щелкнув тумблером, включил радио. Определенные спецификации, мезомодификаты, имеют огромнейшее значение и применение в промышленности. Например, так называемый папоротник, будучи превращен в мелкодисперсную пыль и добавлен в железобетон даже в мизерных количествах, вступает в реакцию на молекулярном уровне, в корне меняя свойства кристаллической решетки. Все вы знаете Спитак, пострадавший от землетрясения в 88 году, вынеся множество жизней, став трагедией для всего советского народа, последствия которой мы видим даже сейчас. Имея мы тогда технологии пенобетона на основе мезомодификаторов, можно с уверенностью заявить, что человеческие жертвы можно было бы свести к минимуму или избежать вовсе. Расчетные данные показывают, что город, возведенный с применением пенобетона, без ущерба может выдержать землетрясение магнитудой не менее 10 баллов по шкале Рихтера. Петр Аркадьевич. теории и расчётные величины – удел лабораторных исследований, но реальное введение той или иной технологии иногда показывает совершенно другие результаты. Мы принимаем множество звонков от наших слушателей и не могли бы вы ответить на некоторые их вопросы. С удовольствием, Марина. Собственно, затем я здесь и нахожусь, в этой студии. Напоминаю вам, дорогие радиослушатели, в эфире радиопередача «Зона. Восьмое чудо света». И у нас в гостях академик Петр Аркадьевич Ростолёв, любезно принявший наше приглашение в нашедшее время, чтобы ответить на ваши вопросы. Итак, у нас первый звонок. Мы вас слушаем. Говорите... «Здравствуйте, это Николай из Северодвинска. Петр Аркадьевич. Хотелось бы спросить, а не преуменьшена ли наука и опасность, исходящая от этих самых артефактов, для такого широкого их внедрения? В свое время точно так же говорили и уверяли, что мирный атом – самая безопасная в мире вещь. Спасибо». «Хороший вопрос, Николай. Очень уместный. Мне его часто задают». Несомненно, зона – это восьмое чудо света, и она не исследована, не изучена до конца, можно сказать, что мы топчемся на самой окраине, но даже тех скудных данных, что мы имеем на сегодняшний день, хватает для детального и всестороннего исследования тех или иных аномальных объектов. Если вы слушали нас с самого начала, то тот же папоротник, применяемый в отрасли строительства, первоначально излучает слабый радиационный фон, но уже через несколько месяцев вне локального поля зоны он истощается, а вот его полезные характеристики остаются. Собственно, потому он для нас так и важен. С ним мы работаем уже 10 лет, и за это достаточно продолжительное время его плюсовые, позитивные характеристики ничуть не уменьшились, а остались также стабильны. Светлакова Светлана Ирпень Хочу задать такой вопрос, не опасно ли применение мезомодификата в бытовых условиях? Согласитесь, что на том же производстве педобетона есть определенная техника безопасности, но как быть, к примеру, с электромобилями, что заняли большую часть рынка, вытесняя привычные бензиновые? И взорвутся ли их питательные элементы при аварии столкновений? «Спасибо, Светланочка. Что я вам могу сказать? Риск, конечно, есть, но он не больше того риска, что и при эксплуатации обыкновенной утюга, неудачно подвернувшуюся под руку вспыльчивой жене». Смеются. «Ну а если говорить серьезнее, то питательные элементы на основе нового химического элемента Ирине прошли всесторонние испытания». и тест проверки на аварийность, разрушаемость. Вы можете смело вытащить этот элемент, положить в карман и спокойно гулять по парку. Можете при желании расколотить молотком, хотя это несколько дороговато. Но ничего страшного не произойдет. В самом худшем случае вы будете иметь лишь кучу металлического лома и нерабочий автомобиль. Преобразование энергии в элементе происходит по иному принципу. корни, отличающимся от грубого расщепления атомных частиц. Внутренним микропроцессором, являющим оболочкой питательного элемента, регулируется лишь необходимая частота ее истечения, которая никогда не превышает максимально возможных для самого химического элемента величин. Потому можете смело пользоваться своим автомобилем и прочими приборами, не опасаясь, что они взорвутся подобно атомной бомбе. Петр Аркадьевич, у многих людей создается манчивое впечатление, что мезомодификаты это нечто понацеяться их бед и лекарства от всех проблем. Насколько верно такое мнение? Это мнение ошибочно в корне. Зона и ее проявление подобны ящику Пандоры, который мы, ученые, принимая все возможные меры предосторожности, открываем. Но они не решают проблем, что возникает в самом обществе. Они не могут решить за нас те острые социальные проблемы, что сотрясали общество на протяжении десятилетней реформации государства. Мезомодификат это только ресурс, ресурс чуждого и неизвестного пространства, что возникло как спайка в пространственном континууме возле Чернобыльской АЭС 10 лет назад. И теперь для того, чтобы исследовать чужие планеты, нам не обязательно отправлять через бездну космического пространства свои аппараты, выкидывая на это миллиарды. Чужая планета у нас под боком. Потому утвердить о том, что благодаря зоне и ее подаркам в государстве наступил золотой век и рай земной, глупо и смехотворно. Спасибо огромное, Петр Аркадьевич, за то, что вы могли уделить нам внимание и посетить нашу студию. Желаем вам новых открытий и творческих озарений. С вами была Полина Николаевна и передача "Зон Восьмое чудо света». Слыхал? Кивнул таксист на радио, притормаживая на перекрестке на красный свет. Не решает, говорит, проблем. Очень даже брат решает. Я ведь два года там день на ремень отрубил на этом самом периметре. И видел, как она не решает. Лезет в зону всякая шваль за этими самыми мизимов, В общем, ртами. Сколько раз по тревоге поднимали, среди ночи не сосчитать. А ведь они туда не с совочками суются. И очень могут выстрелить. А зачем они туда лезут? Хм, совсем дремучие, что ли? Будет тебе варьё и на заводах работать. Как же, держи карман шире. У них вся жизнь по волчьим законам, где урвать побольше, да в глотку уцепиться так, чтобы до крови. Тыга им стала, после того, как в стране порядок навели и весь этот хоп стоп и рэкет понарам расселили на лесоповалах. Вот и пруд в зону. Конечно, там тоже не сахар, но жить можно, если соображалка имеется и ушами не щелкать. Арты они эти потом на черный рынок врагам родины сбоят. Думаешь, я ярый активист идей сталинизма? Не только. Нет, брат, я помню, как это спать, за завывание неба и гадать, не упадут ли бомбы. Отдай им сейчас арты, так они в раз понаделают оружие и нас же этим оружием и накроют. Два года, как вернулся с периметра, а помню зону, она привязывается к тебе, тянешь что ли? И усталки звали. Подготовки меня, дай боже, соответствует. «Да только страшно, зона она ведь такое с человеком делает!» Он щелкнул пальцем по щечек и протянул чек. «Ладно, держи и не пей сверхмеры. Вот твоя выездная. Два пятьдесят тебе». Сашка считал положенные деньги, сгреб сдачу и ссутулившись вылез из салона. Таксист развернулся на пятачке и, бибикнул на прощание, уехал. Он вздохнул, поискал глазами окна Панарева и открыл дверь подъезда. «Ты чего так долго?» Глаза Сергея горели на здоровым лихорадочным блеском и как-то странно тряслись в руки. Как только, так и сразу. Ты чего мечешься? словно тебя ужалили? Тут такое дело. Гвадь к нам пришел. Странный такой. Спросил отца. Ну, и они заперлись на кухне. Я дрых еще, потому и не видел всего толком. А тут мать заголосила, да та, что я мигом проснулся и в чем был, так и подскочил к ней. Она лицо зажимает какой-то рябкой и слезы рекой. Спрашивает, чего с ней? Она лишь тряпку не протягивает, еще больше расходится, и незнакомец этот сверлит меня странным, отмороженным И Ради этого ты меня сдергнул. Серега, ты чего, совсем с ума сдвинулся? Блин, наравне же пили. — Наравне, кивнул Панарев, протягивает тапки и пропускаю в комнату. на только весь мир, Шурка, с меня слетел, когда я к этой тряпке пригляделся. — И что там? Карта острова сокровищ? — Записка эта, Шурка. Поджил губы Панарев. — Записка от Олега. От Олега округлил глаза Сашка, глянувшись в сторону кухни, где сквозь мозаика были видны человеческие силуэты. Так он же погиб десять лет назад, когда их зону прямо с учебки в танках кинули. Дверь на кухне отворилась, и оттуда пахнула валерьянка. Отец Сергея скользнул по нему росиным взглядом: Саша, хорошо, что пришел. Да ты заходи, заходи! Шур коробка зашел на кухню и напоролся на пронзительный колючий взгляд. Это кто? Незнакомец курившего окна на напрягся, не донеся сигареты до пепельницы. Я же сказал никого чужого. Это Саша, друг Сереженьки, да вы не бойтесь, он член семьи и ничего не расскажет. При всем уважении Софья Никитична, я не согласен. Знаете, чего мне стоило сохранить эту записку? При выходе из зоны нас чем только не просвечивает, Выворачивают таруца, чтобы не дай бог, ничего не просочилось. Одно то, что я к вам пришел, уже светит статьей о неразглашении со всеми вытекающими следствиями. Да-да! Промокая красные воспаленные глаза, бормотала Софья Никитична. — Вы понимаете? Вам сейчас тяжело, но поймите меня. Я слишком рискую. Вы уважаемые, начал старший панарев, наморщил лоб, сия вспомнить имя гости. Почтальон, просто почтальянный, как имен. Незнакомец затушил сигарету. Простите, не рож лет. Он осторожно покосился в окно. А потом сел за стол и, переплетя пальцы рук, начал пристально изучать Сашку. В общем, это все, все, что надо было сказать, я сказал. И даже больше. Добавить мне нечего, да вы и не поймете, правительство не может открыть эту информацию, сколыхнув общественность и шокировав родных и близких. Они ведь сами не уверены в том, остался ли кто-либо в живых после событий десятилетней давности и не хочет давать призрачных надежд. Люди давно оплакали погибших, смирились с потерей, оставив фотографии с черной лентой на стене до пустой могилы. Зачем тревожить их снова, дарить надежду, если для них надежды нет? Многие, из в тот танковый прорыв, исполняя преступный приказ прежнего троцкистского правительства, живы. Живы до сих пор, но не могут вернуться. Им нет дороги назад, за нас слишком сильно держит. Она слилась с их существом, что-то поменяла в них, переделывая под себя. Почтули потёр потер напряженное лицо и добавил чуть тише. Но если бы они не нашли обратную дорогу, им надо доказать, что они все еще люди. Мы расстались с Олегом 10 дней назад, судьба свела меня с ним в бункере во время прорыва. Узнав, что я вскоре ухожу из зоны, он попросил меня передать эту записку. Немногие решаются на подобное, считая лучше быть мертвым, чем так положивыми. «Извините, но мне пришлось вскрыть конверты и прочитать, ведь не знаешь наверняка, удастся ли сохранить само письмо или нужно будет передавать по памяти. Для уходящих во внешний мир это дело чести, доставить есть эти коротенькие строки, порой даже всего несколько слов. Мама, я живой по назначению». Старший Панырёв прижал схлыпывающую с Офью Никитишну, и тайком смахнул блеснувшую влагу. «Однако мне пора». Почтальон встревоженно посмотрел на часы и Шурка видел на его завязке причудливый шрам в форме трелестника. «Вы спешите?» Панарев подошел к гостю клопнули. «Останьтесь, погостите хоть немного, побудьте с нами». «Нет». Почтальон отрицательно покивал головой. «Я не могу, я тороплюсь. Скоро самолета, мне непременно надо улететь этим рейсом». «Подождите!» Панарев вытянул портмона и поспешил к коридору за сталкером, протягивая деньги. «Вот, возьмите!» Сталкер горько улыбнулся и обессиленно прикрыл глаза. «Побери, отец, я ведь не ради денег сюда пришел, а мне еще надо успеть на другой конец страны, успеть, чтобы прочитать нужные строки, стоя над заброшенными мигелками тех, кто так и не дождался. Ну, дальше что? Жадно впился глазами в лицо шунисон. Дальше что было? Да отстань ты от него, ясан, дай хоть проживет, кинул майор, наблюдая, как шуня, жадно уплетает приян. Ван как рыбает, только коляск за ушами идет. Видно, порядочно по этим катагомбам пришлось помотаться, одни глаза и остались. Наверху сейчас все равно ночь, и все, кто дремал в норах, выползут наружу. Сделаем привал, оцепить периметр, друг друга из виду не упускать и спины пельковайте. Несколько путников со вздохом встали от костра, так и не дослушав историю Шуни. У всех были родные, и каждый думал о чем-то своем, слушая изголодавшегося у повествователя. Которому поневоле пришлось стать бандитом. Эх ихе, дождется ли меня, мать старушка домой. Не каждому удается найти уходящую из зоны почтальона, чтобы отправить с ним весточку. Они жизнью рискуют что тут, что за периметром. С них ведь особистый глаз не спускает. Ты завязывай вздыхать, да по сторонам поглядывай. Это слопает до счета. И не уйдет твоя весточка. Зря здесь хватит подземные, на намного чувствительнее, чем живущие наверху, потому что голоднее. «Понял, вздыхатель!» «Кедр, откуда она знает, что наверху ночь? Мы же под землей! Хрен знает, сколько метров над нами!» «На и зря! Ча как-то посылаемо по-звериному, но от них вообще про духу нет! Все, тапай давай! Не дрыхнуть на посту, как в прошлый раз!» Часовые перешагнули порог и выключили фонарики. «Это возле костра можно трепать языком, чувствуя себя в относительной безопасности!» Снаружи же рот на я смотреть в оба глаза, привыкая к темноте и шорохам. исон протянул шуни вскипевшей в жестянке кофе, а коперник жестом подозвал листу. «Дай мне связь с звездочетом. Голым достанется отсюда?» «Не знаю, товарищ майор. Сейчас попробуем». «Голым, связь!» Раздалось шипение, и раздался голос проводника. Лист, но ну, наконец-то мы уже начали беспокоиться. У нас тут сплошные завалы, кое-где пришлось протискиваться змеями, чуть кожу не содрали. Под конец еще и гибоны навалились едва отбились. Ого что. А нас тут, орка, косит под придурка, отозвался коперник. Сейчас вот разбираемся. Говорит, что знает дорога наверх через вашу ветку. Шоня, по этой ветке есть пойхал. Коперник протянул ему свой показ со схемой подземелья. Шоня, вытирая рот, взял на ладони и лоб. Дальше этого места ходу нет. Там обвалы, да и замбеет целая куча. Сам едва ноги внес. Там еще зал есть такой здоровенной штукой, типа центрифуги. Слышал, звездочат? «Да, майор, прошли мы такой зал, похоже на станцию подкачки. Брама, разворачиваемся обратно. На связи». Алист вернулся на колченогий стул, а Коперник выбил из пачки новую сигарету. «Шоня, не тыми дальше, что было», — теребил размлевшего Сашку и А «Что дальше?» Ну, проводила ваш отец этого самого почтальона, вернулся со мне свой, а Софья Никитича от отложку вызов, Плохо и стал. Нет, нет, с ней все нормально. Вернее, когда я ее в последний раз видел, было все нормально. И как так получилось, сам не знаю. Но дернула меня за язык рассказать Сереге все то, о чем мне таксист, бывший военный, из периметра рассказал. Откуда же я мог знать, что Серега вобьет себе эту идею в голову и свяжется с подобной швалью? «Да я и сам теперь не лучший!» Он грустно посмотрел на рваную коронку и стоптанные кроссовки.